Предоставили пятое или последнее место среди православных патриархов Иову, первому русскому иерарху, занявшему патриарший престол в Москве, несмотря на то, что московиты требовали третьего места. Никон не намеревался повторять эти требования де юре, но он хотел активизировать экуменическую роль московского патриарха и повысить де-факто его влияние и престиж в православном мире. Именно учитывая такую идеологическую подоснову, следует подходить к решению Никона о полном пересмотре всего московского традиционного церковного ритуала и безотлагательной корректировке московских церковных книг в соответствии с греческими образцами. В сознании Никона подобные реформы были срочно необходимы для того, чтобы уничтожить какие бы то ни было препятствия на пути к православному единству. Именно в виду экуменического соображения Никон став патриархом действовал страстно, быстро и нетерпеливо, вводя изменения в русский церковный ритуал. Главка 2. Когда смерть Иосифа 15 апреля 1652 года оставила московский патриарший престол вакантным, как царь, так и ревнители захотели, чтобы новый патриарх был выбран безотлагательно. Царский выбор пал на Никона, который в то время был на Соловках, выполняя миссию по канонизации митрополита Филиппа. Кандидатом ревнителей был Стефан Ванифатьев. Они представили на рассмотрение царю и царице петицию с рекомендациями в адрес Стефана. Среди тех, кто подписал эту петицию, были митрополит Казанский Корнилий и протопоп Аввакум, которого изгнали из Юрьевца, В мае 1652 года по инициативе группы его противников, включающей и священников, раздраженных суровостью его обличений, направленных против моральной распущенности и пьянства. Об этом эпизоде смотрите Аввакум «Житие» страницы 63-64. Аввакум прибыл в Москву около 7 июня. Петиция в поддержку Стефана, по всей видимости, была представлена на рассмотрение царю вскоре после этого. Текст петиции не сохранился. Смотрите комментарии в книге Аввакум житие, страница 357, примечание к странице 64 текста. Прежде чем царь нашел время, чтобы отреагировать на петицию, Стефан Ванифатьев заявил, что он не примет это предложение. Каковы были его мотивы? Стефан был глубоко религиозным человеком с сильными моральными принципами. Традиции православной церкви требовали, чтобы епископ, а тем более патриарх, были монахами. Стефан был протопопом. Он принадлежал к так называемому белому духовенству. Чтобы принять предложение о патриаршем престоле, предполагалось, что он должен вступить в монашество, сразу же быть назначенным архимандритом, а затем епископом, что являлось бы последним шагом перед патриаршем саном. Подобный взлет по иерархической лестнице, мотивированный не внутренними религиозными побуждениями, а соображениями быстрого получения должности, по всей видимости, противоречил духовным и моральным принципам Стефана. Паскаль, страница 191. Помимо этого, Стефан считал, что Никон лучше подходит для патриаршего престола, нежели он сам. На основании действий Никона в Новгороде Стефан имел высокое мнение о нем как об энергичном и деятельном администраторе. Никон был членом круга ревнителей. О том, что он намеревался внедрить крутые реформы в русский церковный ритуал с целью привести его в полное соответствие